Кричали чайки, приближался берег. Солнце клонилось к закату, море сияло золотом и лазурью. Томас смотрел в иллюминатор. Ему хотелось на палубу, но он не решался выйти. Невидимость оставалась единственно верной тактикой. Он не хотел, чтобы другие пассажиры его запомнили, и сожалел, что оказался тем парнем, из-за которого многие подверглись смертельной опасности. Раз торпеды знали, на каком пароме он отплывает, Значит, им было известно и время прибытия. Из Хельсинки в Гамбурге ежедневно летало множество рейсов, его вполне уже могли опередить и поджидать в порту. Как и другие пассажиры, находившиеся на автомобильной палубе, в момент стрельбы он оставил свои контакты полиции. Отправление задержалось на несколько часов. Паром вообще чуть не остался в порту, ведь он был местом преступления. От полицейской пули погиб бильчонок. Руководство судоходной компании всячески выкручивало руки полиции, и в итоге корабль отплыл, но с криминалистами, а также с двумя старшими констеблями на борту. Последние в течение рейса общались с пассажирами. В ожидании отплытия Томас выискивал глазами сообщников Бельчонка, других вероятных стрелков, однако никого подозрительного не замечал. Если бы его машина не оказалась зажата среди других, он бы подумал о бегстве. В какой-то момент он даже размышлял, не бросить ли форт и не ускользнуть ли из порта, чтобы исчезнуть. Но он этого не сделал. Ведь это вполне естественно, что он, как и другие пассажиры, переволновался из-за перестрелки, бродит по коридорам и отводит глаза ото всех, кого встречает на пути. Во время предварительной беседы с полицией Он разыграл полную неосведомленность. Услышав выстрелы, он на автомате стал искать укрытие, как учили в армии. Стрелка он не знал и никогда раньше не видел. Пули предназначались не ему. Жертвой должен был стать кто-то другой. У него вообще не было врагов. Тут Томасу помогли навыки вранья, которыми он овладел еще в школе. «Не смотрел я на тебя, и уж тем более не бычил. Нет у меня больше денег. Я ничего не видел. Я простой лопух-латинист, который не видит дальше собственного носа. Полицейские поверили и сказали, что позже свяжутся с ним ещё раз. Возможно, к нему придут пообщаться уже в Гроссетто. Итальянская полиция должна оказаться в действии финской. Он понял, что снова нарушил закон, не сообщив о том, что он предполагаемая жертва. Как это называется? Укрывательство преступника. Но если бы Айна не увидела торпед на пирсе, он бы и не связал с ними бельчонка. Он попытался лгать самому себе, чтобы проще было выглядеть убедительным в глазах полиции и других пассажиров. Точные данные о пароме знали двое или трое, если Паво рассказал Веронике. Разумеется, было не исключено и то, что за Томасом долго следили. Быть может, торпеды знали, что Форд в гараже у Паво и ждали, пока Томас заберёт машину. У них мог быть доступ к базам авиакомпаний морских перевозчиков, чтобы по поиску найти его фамилию в списке пассажиров. Смогли же они вычислить его рейс из Рима, но более вероятным Томасу представлялся совсем другой вариант. Пава, а вот кто выдал его. Так называемый друг был уверен, что ему ничто не угрожает, а подробности о аварии знали лишь два человека он и Вероника. Чуть её не подвело Томаса, когда он решил не рассказывать Пава об Айна. Сложно было представить мир без Пава. Это как если бы Томасу отрезали левую руку. Но как ещё оставалось поступить? Какую тяжесть он взвалил на плечи Айна, бремя знающего истину. Разве сможет она забыть всё, что видела и слышала, и оставить Томаса в прошлом, которого уже не изменить? Если бы он не знал о Минье и Туре низконении, то, наверное, мог бы простить себя за то, что втянул во всё это Айна, но теперь это было невозможно. Он оказался выбит из седла, а сейчас в этой чёртовой карусели вращалась и ещё и она. Перед отплытием он написал ей сообщение, долго думал над содержанием, чтобы оно оказалось понятным только ей. Отплытие задерживается, но я на борту. Инцидент меня не затронул. Т. Хотел поблагодарить за всё, но не рискнул. Пава не должен был узнать, что Айна известна в Абаварии. Томас не мог придумать, как теперь вести себя с Пава, ведь тот наверняка самым невинным видом будет врать, что не раскрывал торпедом планов Томаса. Причин выгораживать Пава у него не оставалось. Когда вернусь в Ракостраду, буду разбираться, в каких преступлениях повинен. Затем предстоит оценить ситуацию. Когда вернусь, это как понимать? Если вернусь. Да и там его могли разыскать. Пава знал адрес, мать с Эрьей тоже. На скольких еще людей торпеды готовы покуситься ради мести? Томас понятия не имел, что представляет собой кодекс чести криминального мира, да и существует ли такое вообще. Торпеды вполне могут придерживаться собственных правил. В тюрьме Лари Нисконин пытался убить своего брата Тура. Полиция была не в курсе смерти Лари. Почему бандиты решили это утаить? Ведь могли бы поступить как обычные граждане, заявить в полицию, потребовать расследование. Тогда и всего этого хаоса не случилось бы. Но, похоже, слова полиции и закон были для торпед пустым звуком. Я не сделал ничего плохого. Всё пошло не так с того момента, как я умалчал о своей невиновности. Но я даже не мог говорить Мои губы не могли двигаться, а мозг не осознавал необходимости защищаться. С тех пор я неуклонно качусь в пропасть, да ещё и тяну за собой невинного человека. Или здесь есть какая-то извращённая и жестокая логика, и Айна должна вновь лицом к лицу столкнуться с прошлым? Что я для неё за демон? Томас всматривался в море. Плыть оставалось ещё пару часов. Ещё можно успеть подняться на верхнюю палубу и выпрыгнуть за борт. Но здесь уже может не повести, как повезло в маленьком тёплом озере. Пусть даже руки на сей раз будут свободны, и он сможет оставаться на плаву. Его могут заметить, спустят шлюпку, бросят спасательный круг. Риск, что из-за него кто-то снова подвергнет свою жизнь опасности, был слишком велик. Но выйти из каюты, пожалуй, надо, хотя бы выпить чашечку кофе. Происшествие сблизило пассажиров и экипаж. Прошлым вечером, когда паром, наконец, вышел в море, в барах и ресторанах на борту только и говорили о случившемся. Кто-то заметил на жилетке стрелка знак торпед, и люди делились друг с другом догадками, кто же этот несчастный, должник или, наоборот, прикинувшийся приличным человеком подонок, по чью душу появился убийца. Это мог оказаться кто угодно. В то же время на пароме царила эйфория, типичная для ситуации, когда худшего удалось избежать. Справедливость восторжествовала, и единственной жертвой оказался сам киллер. Томас поедал братвурст с картофельным салатом и прислушивался к гулу голосов вокруг. Заказал еще пиво. Мужчина из-за соседнего столика спросил по-немецки, не он ли прятался в прицепе грузовика и вылез оттуда весь в масле. Томас не был силен в немецком, но смог ответить, что сосед прав. Мужчина оказался водителем того самого грузовика, и Томас решил угостить его кружечкой пива сегермейстером. Так поступил бы тот, кому скрывать нечего. Мне показалось, он целился в вас, сказал другой дальнобойщик. Франц и Гюнтер работали на одну и ту же фирму, по возможности ездили колонной и ночевали в одних и тех же отелях, а иногда и в кабинах своих фур. Томас слушал их беседу, качая головой. Может, байкер обознался? Как он вообще попал в зону погрузки, а оттуда на палубу? Купил билет для мотоцикла А я думал, Финляндия спокойная страна. Мало кто владеет оружием и стрельба случается редко. И дальше в том же духе. Томас поддерживал разговор и в числе прочего рассказал о своей профессии, которая, правда, собеседников не впечатлила. Он постарался тщательно отстирать рубашку, но от неё по-прежнему несло так, что пришлось выбросить. В Германии опять придётся зайти в магазин одежды. В кафе Томас расположился рядом с пожилой финской парой, у которой был планшет. Вблизи берега заработал Wi-Fi. И пенсионеры стали смотреть новостные сайты. А вот, пишут, что он из какой-то группировки, сказала женщина с короткими окрашенными в фиолетовый волосами и в кремовом спортивном костюме. У мужчины голова была седая, а костюм тёмно-синий. Его густые брови топорщились и походили на усы, которым вздумалось вырасти не там, где надо. Да, похоже на то. Байкер какой-то. Судимости за драки, разбои, угрозы. За такое они, наверное, на всю жизнь отправляться за решётку, ведь могли погибнуть случайные люди. Он отломил кусочек ягодного пирога маленькой ложечкой, которая в его огромной руке выглядела весьма хрупким орудием. Точно. Хорошо, в наше время все понимают, что и полиция может кого-нибудь застрелить. Хотя можно ведь было устроить допрос. Слава богу, мы были в каюте, так что не придётся общаться с полицейскими. Но я бы с радостью им помогла. произнесла женщина с интеллигентным лицом. Такое ощущение, что они понятия не имеют, почему этот парень оказался на борту с оружием. Интересно, были ли у него жена и дети, задумался мужчина. Совсем молодой парнишка, поди ещё и 30 не исполнилось. Если дети остались, то совсем маленькие. Ничего подобного Томас слушать не хотел. Проще было думать, что преступник сам избрал свой путь, а заодно и конец. Кто берётся за оружие, тот от пули и гибнет. Портовая полиция сработала оперативно, на экстренный случай у транспортных компаний были отработаны схемы. Прибыло подкрепление из Порво и из аэропорта. Тут же началась техническая экспертиза. Эх, вся эта свистопляска из-за меня, проржался Томас, укрывшись в каюте. Эти люди в смятении и страхе. Сотни сообщений отправлены по Финляндии, Германии и всей Европе. Не волнуйся, я цел. Конечно, испугался. Я видел, как человек упал, когда полиция начала стрелять. Он перевёл телефон в обычный режим. В том, что он решил почитать новости о происшествии, не было ничего подозрительного. Скорее было бы наоборот. Имя бельчонка оказалось Санту Ниукенин. Ему был 31 год. Прозвище в статье не упоминалось. Томас погуглил по имени и нашёл несколько старых криминальных новостей. Писали, что первые правонарушения он совершил ещё в старших классах. Пользователи сайта murha.info гадали, на кого он охотился. Я слышал, Ларри Нискинина прикопали еще несколько месяцев назад. Поговаривают, что замочили. Санту, мышонок Нюккинин мог мстить за Нискинина. Уж наверняка копам хватит ума выяснить, кто из его дружков мог быть на той посудине. Уж наверняка копам хватит ума выяснить все детали. Не покажется ли им странным, что пассажир Томас Луп за неделю до случившегося заявил о пропаже своих вещей? Да откуда мне знать, что полиция сочтёт подозрительным? Продолжая читать новости, Томас обратил внимание на сообщение в телефоне. Четыре входящих, три от Пава, одно от Айна. Сначала он прочёл сообщение от предателя. Первое пришло ещё до задержанного отплытия, около 7. Ого, что у вас там происходит? Чувак, ты в норме? Второе прилетело в районе 10, когда по ровно конец вышел из порта. Томас, ответь, я очень волнуюсь, ты там ок? Третье, утренне. Видел новости. Это тебя хотели убить. Блин, скажи, что у тебя всё в порядке. Тебе, блин, я не скажу ничего. Ты меня совсем за дурачка держишь. Какой же я идиот, что доверился тебе, хоть иногда ты того и заслуживал. Но избавиться от Эри ты хотел лишь потому, что я стал бы подчиняться ей, а не тебе. Ты не обо мне думал, ты просто хотел удержать вассала. Оруженосец. Мы никогда не были равными братьями по оружию. На чём теперь строить игру? Притвориться, что не догадался о предательстве? Как минимум, выкинуть к чертям этот телефон, который как никак связывает его с Пава. Он набрал текст: "Всё в порядке. Собираюсь обратиться в полицию". Задумался отслать ли, а затем стёр вторую фразу и отослал первую. что он собирался делать, он и сам не знал. Станут ли его слушать в итальянской полиции? Легче ли ему будет в стране, где коррупция и преступность привычное дело, убедить власти в том, что за ним охотятся убийцы? А впрочем, что он мог иметь против финской полиции, если даже не попытался туда обратиться? Сообщение от Айна было искренним. Спасибо, будь осторожен. У меня сердце замерло, когда я услышала новости. Весь вечер думала, что это был ты. Чувства нахлынули такой мощной волной, что Томас оказался к этому совершенно не готов. Он издал стон, капнул кофе на стол, на глазах выступили слёзы. Это было типичным последствием шока. Пассажиры, сидевшие за соседним столиком, взглянули на Томаса с удивлением, но поскольку были финами, не стали интересоваться, не получил ли он плохие известия. К счастью, волнение быстро схлынуло. Он вытер лицо салфеткой и направился обратно в каюту. Айн у Томаса не было даже её фотографии. Он пытался гуглить, но нашёл лишь информацию о том, что Айна Элленин защитила магистерскую диссертацию на факультете сельского и лесного хозяйства и отвечает за заповедник, основанный графом Андерссоном, Сильверкройцем. Номер Айна он выучил наизусть. На всякий случай он записал его простейшим кодом на обрывке бумаги и спрятал в кошелёк. Эту запись запросто расшифровал бы всякий, кому известен телефонный код Финляндии. Киллер с белечим лицом напомнил ему молодого Матти Нюккинена. "Лети, Нюккинен Матти, лети, Юрий Гагарин и возвращайся живым". Лети Томас Лупа выбивалось из ритма песни, что исполняла группа Миллион Садде. Торпеды не знали, что он прятался у Айна, но вполне могли снова поехать обследовать пирс, с которого его сбросили в озеро. Если бы пришлось выбирать, кого принести в жертву торпедам, Пава или Айна? Томас не сомневался бы ни секунды. В коридорах началось оживление. Послышались скрип чемоданов на колесах, шелест дождевиков, возгласы на немецком. Он выглянул в иллюминатор и увидел силуэты портовых кранов. Судно еще задержалось в пути и теперь опаздывало на три часа. Томаса охватило непривычное ощущение свободы. И это неудивительно. Впереди были две тысячи километров, до маленькой деревеньки на холме, откуда видны башни на западе и на востоке, а при хорошем воображении еще и море. В детстве мать пела ему балладу собственного сочинения о принцессе из Монте-Масси и Рокостратском принце. Томас воображал себя тем самым принцем, фехтовал соседскими мальчишками и упрашивал отца отвезти его к развалинам укреплений в Монте-Масси на поиски новых приключений. В очередной раз жалкую попытку предстать рыцарем он предпринял несколько лет назад, и тогда из большой беды его выручил Пава. «Сколько еще ему предстоит расплачиваться за ту историю? Может, теперь они, наконец, квиты?» Пассажиров по громкой связи попросили проследовать на автомобильную палубу. По узкой лестнице Томас спустился до уровня моря. Кто-то уже стер кровь Санту Ньюткинена и следы испуга оказавшейся рядом женщины. Томас сел в форт, дождался разрешения, завел двигатель и выехал в немецкие августовские сумерки, бдительный, готовый ко всему, в том числе и к худшему.